«На, поешь!» — поставил он корм перед верблюдом. «Может, оклемаешься. Я потом доведу тебя до загона. Полежишь, придешь в себя». В тот день у него был разговор с Казангапом. Сам пошел к нему домой и речь завел такую. «Я к тебе, Казангап, вот по какому делу. Ты не удивляйся. Вчера, мол, разговаривать не хотел, то да все говорил, а сегодня заявился. Дело серьезное. Хочу возвратить тебе Коронара».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 Как того ему хотелось. Так и так, мол, помышляю уехать с семьей. Надоело в Сарозеках: пора переменить место жительства. Может, к лучшему обернется. Казангап внимательно выслушал, и вот что сказал ему: Смотри, дело твое, только сдается мне, ты сам не понимаешь, чего ты хочешь. Ну хорошо, допустим, ты уехал, но от себя ты не уедешь. Куда бы ты ни запропастился, от беды своей не уйдешь.